Глава 29. Адрес а д а известен, Освенцим. Самое черное творение нацизма, Освенцим, по-немецки Аушвиц, находился в 60 километрах от польского города Кракова, в месте впадения реки Солы в Вислу. Освенцим – собирательное название. Там было три больших концлагеря, самый крупный назывался Аушвиц-Биркенау. производственная зона и лагеря массового уничтожения людей. Первые заключенные появились здесь весной 1940 года. Осмотрев Освенцем в июне 1941 года, рейхсфюрер Гиммлер приказал значительно расширить лагерь и оборудовать его газовыми камерами. Так по воле нацистского руководства на польской земле возникла огромная фабрика смерти, ключевое звено в окончательном решении еврейского вопроса. Сюда свозили людей со всей Европы. Нацисты цинично обманывали их. Несчастные не подозревали, что они обречены, и под видом долгожданного душа их ждет газовая камера. Участница французского сопротивления из января 1943 года, узница о с в е н ц и м а Мари-Клод в а я н Кутюрье, Рассказывал на процессе. Прибывающие эшелоны встречал оркестры из молодых красивых заключенных, одетых в белые блузки и синие юбки. Оркестрантки играли а р и и з а п и л е т ы в е с е л а я вдова» и б а р к а р о л ы из «Сказа г о ф м а н а Прибывшим говорили, что это трудовой лагерь, и затем тех, кто был отобран для отравления газом, то есть стариков, детей и матерей, направляли в здание из красного кирпича. Вот как происходила сортировка прибывших венгерских евреев. В газовую камеру сразу отправлялись дети до 12 или 14 лет, пожилые старше 50 лет, больные и люди с судимостью. Остальных осматривал э с с о в с к и й врач. Те, что казались ему нетрудоспособными, тоже обрекались на смерть. Были случаи, когда люди по неведению приезжали в о с в е н ц о м добровольно, По словам в о я н Кутюрье, однажды евреям из Салоник выдали почтовые открытки и готовый текст, который они должны были переписать собственноручно. «Мы хорошо устроились, у нас есть работа, с нами хорошо обращаются и хорошо кормят. Ждем вашего приезда». Каждый должен был послать такую открытку своим родным. Свидетельница сообщила, что в Греции и в Словакии целые семьи приходили в бюро по вербовке, чтобы присоединиться к своим родным. Над воротами висел лозунг, тоже вводящий в заблуждение. Работа делает свободным. Обратной дороги отсюда не было. Душегубы эсэсовцы в минуты доброго расположения духа показывали узникам надымящие трубы крематориев, выход только через трубу. В многочисленных документах, свидетельствах бывших узников, протоколах допросов в Палачей содержится подробная и полная картина нацистских преступлений в Освенциме. Однако были и есть персоны, заинтересованные в сокрытии правды. Время от времени они заявляют, газовых камер в Освенциме не было. В числе их доводов отчет комиссии Красного Креста, осматривший лагерь в сентябре 1944 года. и не видевшей газовых камер. Но истина в том, что нацисты продемонстрировали этим и другим проверяющим лишь небольшую, показную часть комплекса, которая имела вид солдатской казармы с кроватями, постельным бельем и умывальниками. Газовым камерам, подвалом со штабелями трупов, к р е м а т о р и я м представители международных организаций доступа никогда не имели. Другой аргумент, Газовые камеры в послевоенном музее Освенцима не настоящие, а всего лишь макет. Это действительно так. Четыре большие газовые камеры, находившиеся на территории Освенцим-2, нацисты взорвали при отступлении. Впоследствии для экспозиции музея в бывшем бомбоубежище о с в е н ц и м 1 и был сооружен макет. Однако и бомбоубежище там было не всегда. До 1942 года И именно в этом помещении действовала газовая камера относительно малой вместимости. Фальсификаторов истории остановит лишь доступ людей к достоверным фактам. Нужно чаще напоминать миру о том, что на самом деле происходило на самой большой нацистской фабрике смерти.